пожирают младших. Совы, воспитанные человеком с молодого возраста, хорошо привыкают и надолго сохраняют привязанность к хозяину. Известны случаи, когда выпущенные на волю совы прилетали в лесу на зов человека. В Икалии в домах нередко держат сычей, здесь они ловят мышей, а в садах истребляют улиток и разных насекомых. В подмосковных, калининских, новгородских, ленинградских И в соседних с ними лесах водится небольшая птичка, размером и оперением напоминающая воробья. Только крючковатый нос и пуховые очки вокруг глаз доказывают ее принадлежность к солам. Зовут ее «Воробьиный сычек». Селится он в дуплах, не брезгает искусственными дуплянками и скворечниками. Воробьиный сычек — активный охотник на мышей и полевок. Без устали вылавливает он вредных грызунов, и не только вечером и ночью, но и днем. Очень полезная птичка. Приручается воробьиный сычек легко, быстро привыкает к человеку и ловит мышей в кладовых и чуланах. Самый крупный представитель отряда сов — ушастый и махноногий филин. Дружбу с ним не ведут, его считают лесным разбойником и не без оснований. Он наводит трепет на всех птиц и мелких зверей, вылетит на охоту ночью и дрожи мелкота. Достается от филину ястребу, перепелятнику и даже тетеревятнику. Попадает и зайцам, которых он ловит, вонзив когти в спину и на ходу заклевывает. Филин не ощипывает добычу, как ястреб или сокол, а глотает ее вместе с шерстью или перьями. Известны случаи, когда филин проглатывал целую белку и даже ежа с его колючками. Не пренебрегает филин и мелкими грызунами, мышами, крысами. В неволе гордый филин не сразу соглашается есть предлагаемую ему пищу, даже мясо, но если в помещении, где держат птицу, водятся мыши, он их переловит, схватив лапой, клювом по голове и в рот. Когда филин очистит помещение от мышей, Его нужно выпустить на волю. На время работы в помещении, скажем, свинарники или телятники, для филина и других сов следует устраивать затемненные углы и насесты. Филина можно использовать и в качестве приманки. Читатель, вероятно, удивится. Разве может эта не пользующаяся симпатией птица привлечь ее нибудь внимание? Представьте себе, может. Правда, внимание это весьма своеобразное. Пойманного филина привязывают к шесту и оставляют на поляне. Стоит заметить его одной птички, как на ее крики слетается всякая мелюзга, а затем и птицы посолиднее — ястреб, лунь, сорока, ворона, сойка — собираются словно для того, чтобы судить филина за ночные разбои, за разорение гнезд и похищение птенцов, за то, что сидит тут, на чужой поляне за то, что сам, наконец, попал в беду. Шумят птицы, кружат над филином, наскакивают на него, а из шалаша гремят выстрелы, и вот уже падают в траву ястреб, лун, словом, те, для кого устроена была эта ловушка. Филин истребляет немало зайцев и птиц, но это лишь одна сторона его деятельности, к тому же зимой, зато летом он переключается в основном на мышевидных грызунов. И это вполне компенсирует ущерб, который приносит он зимой. Боец он неутомимый и отважный. Профессор Монтефель рассказывает, как однажды зоопарк заполнили крысы. Они расхищали и портили корма, уничтожали животных, птиц, рыб. Как бороться с ними? Яд или прививки здесь не применишь. Ненароком отравятся и другие обитатели зоопарка. Капканы не помогали. Стрельба тоже. И тогда на помощь пришли филины. Их пересаживали в разные помещения, и ночью разгорались отчаянные схватки. Дежурные в парке видели не раз, как на филина нападали десятки рассверепевших крыс. Могучая птица отбивалась, хватая врагов острыми когтями, давила, рвала на части. Только Самые тяжелые минуты Филин, не выпуская очередной жертвы, вынужден был взлетать на дерево, чтобы, передохнув, снова ринуться в бой. Филины живут постоянными парами —